Глава ч е т в е р т Пиршество. Вы, дорогой Аршамбо, никогда не видели ни Руана, ни замка Буврей, а замок этот огромный, шесть, не то семь башен, расположенных кольцом на равном расстоянии друг от друга, замыкают собою красный двор. Построил его полтора с т о л е т и назад. Король Филипп Август, желая защитить город и его порт, а также наблюдать за сеной в ее нижнем течении, этот Руан, благодаря своему местоположению, является как бы окном в Англию, но одновременно и надежным от нее заслоном. Морские приливы доходят до каменного моста, соединяющего две части герцогства Норманского. д Дон Жон помещается не как обычно в середине замка, просто это одна из башен, только повыше и помощнее. У нас в п е р е г о р е тоже встречаются такие замки, но у наших зодчих богаче фантазия. Здесь собрался весь ц в е т н о р м а н д с к о г о рыцарства, все р а з о д е т ы в пух и прах. Прибыли шесть десятков сеньоров и при каждом по меньшей мере один конюшь. Уже трубачи протрубили к столу, как вдруг оруженосец мессира Годфруа де Аркура, весь взмокший от бешеной скачки, бросился к графу Жану и сказал, что мол дядя спешно требует его к себе и умоляет немедленно покинуть Руан. Все это было передано в достаточно веских выражениях, так, словно бы мессир Годфруа прослышал что-то недоброе. Жан де Аркур, с ч е л нужным последовать совету дяди и бочком, бочком стал выбираться из толпы гостей и уже благополучно достиг нижней ступеньки донжона, заполнив почти весь проем лестницы собственными жирами, будто вниз скатывали бочки. Но тут его перехватил Робер де Лорис. И загородил путь с найприветливейшей улыбкой. м и с с граф, м и с с и р да неужели вы собрались уезжать? Но ведь Его Высочество д о ф и н ждет только вас, чтобы начать пир. Вы будете сидеть по левую его руку. Боясь оскорбить д о ф и н а толстяк Даркур повиновался и отложил свой отъезд. Ладно, уедет после пира и со спокойной душой поднялся по лестнице до н ж о н а Ибо стол д а ф и н а славился повсюду. Все знали, что гостю там предложат воистину чудеса из чудес. А Жан де Аркур нагулял себе сала вовсе не потому, что питался цветочным нектаром. И впрямь, что за пиршество? Не зря готовиться к нему помогал д а ф и н у Никола б р а к пирующий те, что были там, и те, кому удалось улизнуть целыми и невредимыми. Надолго запомнили его. Шесть столов были накрыты в большой круглой зале. Со стен свисали, наподобие ковров, зеленые гирлянды, столь яркие и свежие, что казалось, обед устроили прямо в лесу. Перед окнами огромные канделябры с зажженными свечами, так как дневной свет скупо проникал в проемы, как проникает солнечные лучи сквозь чащу деревьев. За каждым приглашенным стольник в обязанности кое его было нарезать мясо. У сеньоров поважнее свой собственный, а у всех прочих из ч е л и д и д о ф и н а Орудовали ножами с ручками черного дерева, с лилиями эмали и з е м л и из о л о т а Эти приборы подавали во время поста. Таков уж был о б ы ч а й французского двора. Ножи с ручками из слоновой кости подавали только к пасхальному столу. Ибо здесь не упускали случая отметить четверг на средней посной т неделе. Рыбный паштет, р ы б н а я рагу, карпы, щуки, лещи, л и н и с е м г а и о к у н и гиешницы, домашние птицы, дичь. Короче, опустошили все садки и птичьи дворы, переболотили всю воду в реке. Пажи, прислуживавшие при поварне. Цепочкой выстроились снизу до верху лестницы, передавая из рук в руки серебряные или позолоченные блюда, на которых повара, мастера по изготовлению соусов и жаркого раскладывали, возводили ц е л ы е бастион ы и з а л и в а л и густыми соусами к у ш а н ь е приготовленное в п е ч а х поварской башни. Шестеро виночерпив наливали гостям всевозможные вина: бонское, мерсо. Арбуазская и Туренская. Ах, у вас тоже Аршамбор разыгрался аппетит. Надеюсь, нам подадут в Сен-Совере хороший ужин. Теперь уже недалеко. д о ф и н сидел во главе почетного стола. А д е с н у ю его Карл Наварский. А шууюю Жан де Аркур. наследник престола был в синем переливчатом одеянии из бросельского сукна, на голове у него красовалась шапочка того же сукна, богато расшитая жемчугом в форме листочков. Я вам еще не успел описать наружность его высочества д о ф и н а Сам, длиннющий, плечи широкие, но костлявые, лицо тоже длинное, большой нос с горбинкой, взгляд не разберешь, то ли внимательный. то ли мечтательный верхняя губа тонкая нижняя мясистая подбородок срезанный кое кто утверждал хотя установить это трудно что он похож на своего предка Людовика Святого который тоже был очень высок и чуть сутулился во французской королевской семье среди полнокровных здоровиков время от времени появляется вот такие как д о ф и н к у х о н н ы й ч е л ю ч т н н о выступая вносила одно блюдо за другим и сам д о ф и н указывал на какой из шести столов его подать, отдавал таким образом особую честь каждому своему гостю, то графу де Этампу, то сиру де Ла Ферте, то метру Руана и все это делалось с большим достоинством и учтивостью, сопровождалось улыбкой либо жестом. Правда только левой руки, ибо, как я вам уже говорил, правая рука у него была отекшая, багровая и причиняла ему немало страданий, потому то он и старался двигать ею как можно меньше. Поиграет с полчаса в шары, и рука тут же раздуется. Ох, для государя это большой недостаток: не охотиться, не воевать. Отец даже не скрывал, что презирает сына за эту его немощь. Как должно быть, завидовал бедняк д о ф и н всем этим сеньорам, которых он сейчас угощал, всем этим сиром де Клер де Гравиль, дюбек Тома де Менмар, де б р а к м о н де с е н б е в или де Оде то этим з д о р о в я к а м рыцарям, уверенным в себе, шумным бахвалом. гордящимся тем, что так ловко о рудуют п а л и ц е й или мечом, должно быть, он даже толстяку де Аркуру завидовал, который при его много пудовых жирах мог и норвистого о коня объездить и быть опасным турнирным бойцом, но особенную зависть пробуждал в его душе сир де Девиль, своего рода знаменитость, вокруг которого стоило ему только появиться в обществе. Тут же собирался кружок слушателей, к о и требовали рассказов о славном его подвиге. Да-да, тот самый. И до нас тоже его слава дошла. Так вот, единым взмахом меча он перерубает турка пополам на глазах короля Кипра. Правда, передавая этот эпизод, он с каждым разом чуть-чуть увеличивает силу удара. Скоро он будет уверять, что вместе с турком перерубил за одно и его лошадь. Но вернемся к д а ф и н у Карлу. Он знает этот юноша, к чему обязывает его высокое рождение и титул, знает, что родился он по воле господней, дабы занять указанное проведением место, стать выше всех людей, и что, ежели переживет своего отца, то станет королем. знает, что будет управлять как суверен целым государством, знает, что будет представлять собой Францию. И ежели он в глубине души с к о р б и т что Господь, вознеся его столь высоко, не дал ему одновременно и крепость, что помогла бы ему легче нести бремя власти, он тем не менее знает, что обязан возместить свою телесную слабость обходительностью. Внимательным обращением с другими людьми обязан зорко следить не только за выражением своего лица, но и за своими словами, не снимать маски благожелательности и уверенности, чтобы не позволить никому забыть, кто он таков, приобрести таким путем величественной повадки государя. А это не так-то легко, когда тебе... Всего восемнадцать, и еще еле-еле пробивается бородка. Надо сказать, что его начали натаскивать на роль правителя еще с самого раннего детства. Было ему всего одиннадцать лет, когда его деду, королю Филиппу VI, удалось наконец выкупить у Юмбера II венского д о ф и н е Таким образом, как бы отчасти восполнялась. поражение при Крыси и потеря Кале. Я вам уже рассказывал, как долго пришлось вести эти переговоры. Ах, не рассказывал? А я думал, стал бы вы хотите знать об этом деле во всех подробностях. Ну так вот, Дофин Юмбер был преисполнен ч е с т л а в и я и в той же мере о т я г о щ е н долгами. е м у не терпелось продать часть своих владений, но при том лишь условии, что в кое-каких уступаемых им областях будет продолжать править он сам, а его генеральные штаты останутся независимыми. Поначалу он решил сговориться с графом прованским, королем Сицилии, да заломил непомерную цену, после чего обратился к Франции, и вот тут-то. Мне поручили вести с ним переговоры. По первому соглашению он уступал корону д о ф и н е но только после своей кончины. Единственного своего сына он потерял. И будьте любезны, в ы д а т ь ему часть денег – это двадцать тысяч флоринов наличными. Остальные ему выплачивались как пожизненный пенсион. С такими капиталами он мог жить в свое удовольствие, но вместо того, чтобы расплатиться с долгами, он растратил все, что получил, отправившись в поисках ратной славы сражаться с турками. А когда кредиторы н а с е л и на него, пришлось ему продать и последнее. Другими словами, право на корону д о фине. В конце концов он согласился и на это. потребовав взамен еще двести тысяч флоринов и двадцать четыре тысячи лиров ренты, но продолжал разыгрывать из себя эдакого гордца. е На наше счастье друзей у него не оставалось. Это как раз я могу со всей скромностью признать нашел путь к соглашению не ущемив чести ни самого Юмбера, ни его подданных. Король Франции не присвоит себе титула д о ф и н а Вьенского. Его будет носить старший внук короля Филиппа VI, а затем старший сын этого внука. Таким образом, жители Дофине, бывшие до сих пор независимыми, вроде бы и останутся таковыми, к о л и у них будет принц, который станет править только ими. По этой причине наследник французского престола Карл, получив жалованную грамоту в Лионе всю зиму 1349 и весну 1350 -го года, п р о б ы л в своих новых владениях к о р т е ж и приемы, празднества, и повторяю, было ему всего только одиннадцать лет. Но ребенок наделен удивительным талантом входить в любую роль, и посему наш Карл привык, что встречает его в городах восторженными кликами, что при появлении его все склоняются перед ним в поклоне, привык восседать на троне, на ступеньке которого слуги торопливо кладут шелковые подушки, чтобы ноги принца не болтались в воздухе, привык принимать вассальные присяги от сеньоров. с важным видом выслушивать жалобы городов. всех он поражал своим достоинством, любезностью, той разумностью, с какой он задавал свои вопросы. Люди умилялись. Ребенок, а такая серьезность. На глаза старых рыцарей и их престарелых супруг навертывались слезы, когда это дитя з а в е р я л о их своей л ю б в и и дружбе. хвалила их заслуги и заявляла им, что рассчитывает на их верность. Любое, даже самое пустяковое слово правителя становится предметом долгого обсуждения, так как тот, кому оно обращено, сразу приобретает вес. Но если правитель этот еще совсем мальчик, правитель в миниатюре, чего только не накрутят вокруг его самые обыкновенные фразы. В такие годы притворяться не умеют. Да нет, он притворялся и даже, как все мальчишки, находил удовольствие в этом притворстве. Притворяться сочувствующим каждому, хотя бы тот глядел на него волком и щерил зубы. Притворяться, что рад полученному презенту, даже если ты получил уже точно такие же презенты от четырех предыдущих посетителей. п р е т в р я а т ь с я что ты все властен, когда городской совет приносит тебе жалобу, что не так м о л взимается дорожная пошлина или затянулась какая-то общинная тяжба. Ваши права будут восстановлены, если против вас поступили несправедливо. Я потребую произвести самое тщательное расследование. Слишком скоро он уразумел, что решительный тон. каким он требует произвести расследование благотворно действует на жалобщиков, а его самого в сущности ни к чему не обязывает. Тогда он еще не знал, что будет так слаб здоровьем, хотя в Гренобле тяжело проболел несколько недель. Как раз во время этого путешествия он узнал о смерти матери, потом о смерти бабки, и в скором времени ему стало известно что раз за разом вторично женился сначала его дед, а потом и отец, еще до того, как ему сообщили, что и сам он вступит в брак с ж а н н о й Бурбонской, его к у з и н о й и ровесницей, что и произошло в начале апреля в Тен Лер э Митаж при огромном скоплении духовенства и знати из п р е в е л и к о й помпой. Было это шесть лет назад. Чудо еще. Что вся эта пышность не вскружила голову наследнику престола и не сбила его с т о л к у В нем лишь пробудилась общая для всех принцев семейства в а л у а склонность к роскоши и транжирству. Воистину, дырявые у них руки, подавая им немедленно то, что им приглянулось. Хочу того, хочу этого, покупать. приобретать все самое красивое, самое редкостное, самое занятное, а главное самое дорогое животных для своего зверинца, ювелирные изделия изысканной работы, роскошные книжки с рисунками, безудержно тратить, жить в покоях обтянутых шелком и золотой кипрской тканью, разукрашивать свои одежды драгоценными камнями, стоявшими целое состояние. б л и с т а т ь вот что для нашего д о ф и н а как, впрочем, и для всех его родичей, признак власти и свидетельство величия в собственных своих глазах. И какая-то наивность унаследованное имя от их предка первого Карла, брата Филиппа Красивого, облечённого почетным титулом императора Константинопольского, этого неуемного шмеля. который переболотил всю Европу и одно время замахнулся даже на престол императора Священной империи. Таких расточителей еще свет не видывал. У них у всех это в крови. Когда кто-нибудь из Валуа заказывает себе обувь, ему подавай разом две дюжины сорок или даже пятьдесят пар для короля, для дофина, для его высочества Орлеанского. Правда и то, что их дурацкие башмаки, так называемые пулены, не приспособлены к грязи, заостренные носки, размокнув, теряет форму, шитьё ускнеет, и всего за каких-нибудь три дня губится творение искуснейших мастеров, г н у в ш и х целый месяц спину в мастерской Гиома Луазеля в Париже. Я это знаю, потому что там шьют и мне красные кардинальские туфли. Но я обхожусь. Всего восемью парами в год. И посмотрите сами, как я всегда аккуратно обут. А так как тон задает королевский двор, сеньоры и горожане на последние деньги накупают себе голуны, меха, драгоценностей, разоряются в щ е с л а в е ради. Идет настоящее соперничество чеславцев. Подумайте только. На шапочку, в которой, как я вам уже говорил, д о ф и н пировал в Руане, пошло восемь унций крупного жемчуга и восемь унций мелкого, и заплачено за нее было белье моя Турелю триста, может быть, и триста двадцати кью. Чего же после этого удивляться, что м а ш н а у всех оскудела, коли каждый тратит больше, чем у него есть. Ага. Вот и мои н о с и л к и Лошадей перепрыгли. Ну что ж, сядем. в Прочем, есть один человек, которому финансовые затруднения пошли на пользу и который здорово сумел нагреть себе руки на королевской казне. Я имею в виду мессира Николаа Брака, первого мажордома бывшего также казначеем и смотрителем монетного двора. Он создал небольшую банкирскую компанию, вернее сказать жульническую компанию, которая скупала королевские долговые обязательства, а также долговые обязательства его родичей то за две трети, то за половину, а порой всего за одну треть их стоимости. Дело в сущности нехитрое: какой-нибудь поставщик двора приперт, что называется, к стенке. Потому что ему два года, а то и больше, не платили ни гроша, и ему нечем расплатиться со своими компаньонами или не на что купить сырье. Вот он и идет к м е с с е р у Браку и размахивает у того подносом своими долговыми расписками, а м е с с и р Брак держится важно, с собой красавец, одет очень строго и слова лишнего не скажет. Нет и не было ему равных в умении сбить с человека с песь. Кредитор по дороге бушует. На сей раз он меня выслушает, а я ему такое скажу, выложу все от начала до конца. А Глядишь, через минуту он уже л а п о ч е т что-то просит, а месье б р а к цедит слова. И они, словно холодные дождевые капли из водосточной трубы, долбят голову просителя. Заламываете слишком высокие цены. Впрочем, как и все, кто работает на королевский двор, высокопоставленные клиенты дают вам множество заказов, и вы наживаетесь на них слишком крупно. Если король затрудняется платить, это означает, что все финансы казны идут. на военные нужды, п е н я й т е на горожан таких как приво Марсель, которые ропщут и не соглашаются платить налоги, но коли вам нежелательно оставаться и впредь поставщиком двора, когда больше заказов вы не получите, и когда кредитор уже окончательно образумится, вдоволь на вздыхается, вдоволь н а т р я с е т с я от страха, тогда м е с с и р брак ему скажет. Я же ли вы и впрямь находитесь в стесненных обстоятельствах? Попытаюсь помочь вам. Могу нажать на одну м и н я а л ь н у ю контору. Там у меня есть друзья и надеюсь, они возьмут у вас ваши долговые обязательства. Попытаюсь, слышите, только попытаюсь добиться того, чтобы они скупили их у вас, но лишь. за две трети стоимости, а вы дадите расписку, что получили всю сумму сполна. Компании возместят, когда Господь Бог соблаговолит пополнить нашу казну, если Он вообще соблаговолит ее пополнить. Но смотрите никому ни слова, а то все в государстве бросятся ко мне с подобными просьбами. о м н и т е я делаю вам. огромное одолжение, после чего, спрятав свою треть в ларец, брак при случае вернет королю. с и р мне было тяжело при мысли, что этот неприятный долг может затронуть вашу честь и ваше имя, тем паче, что кредитор попался несговорчивый и угрожал устроить скандал, поэтому из любви к вам я погасил этот долг. из собственных своих средств. И так, пользуясь своим положением королевского фаворита, он получал ото всех и каждого. Но так как с другой стороны именно он ведал всеми дворцовыми расходами, ему приходилось подмасливать при каждом новом заказе и подносить дорогие подарки. Короче, сей ч е с т н е й ш и й муж не брезговал ничем. т о р ж е с т в е н н ы й день пиршества, он не так хлопотал о том, чтобы склонить генеральные штаты Нормандии к уплате налогов, как вел переговоры с мэром Руана, метром Мюстелем, о выкупе долговых обязательств у руанских купцов, ибо счета короля, которые накопились со времени его последнего посещения Руана и даже раньше, не были до сих пор оплачены. Что же касается Дофина, то став наместником короля в Нормандии, даже прежде чем стать герцогом норманским, д он делал один заказ за другим и тоже не платил ни по одному счету. И месье б р а к занялся своим обычным делом, уверял мэра, что мол только по дружбе к нему и из уважения, которое он питает к славным жителям Руана, он намеревается положить себе в карман. третьих дохода, даже больше, ибо он собирался уплатить им т е п е р е ш н и м и франками, иначе говоря, монетой, ставшей гораздо тоньше, чем прежде, и благодаря кому? Только ему, коль скоро именно от него зависело изменение веса монет. Так давайте же говорить откровенно, если генеральные штаты жалуются на королевских с а н о в н и к о в Они имеют к тому кое-какое основание. Подумать только, что м е с с и Рангерана а де Мариньи некогда повесили за то, что он однажды отгрыз кусочек франка и обвинили его в этом десять лет спустя. Да он же святой по сравнению с т е п е р е ш н и м и казначеями. Кто же присутствовал еще в Руане, заслуживающий упоминания, кроме обычных служителей? И меттона дурачка собственного карлика д о ф и н а который резвился и скакал вокруг столов, тоже обряженный в шапочку, расшитую жемчугом. Жемчуг для карлика, ну скажите, разве гоже тратить таким манерам з о л о т а которого к тому же еще и нет? д о ф и н велел шить ему платьице из полосатого сукна, которое специально для него заказали в Генте. Я глубоко не одобряю то, что карликов превращают в шутов. им велет буфонить, их пинает ногой в зад, выставляет на посмешище. В конце концов, они тоже создание Божье, пусть даже, если можно так выразиться, Господу Богу они не слишком удались. Но ведь это лишняя причина проявлять в отношении их хоть немножко милосердия. Но если появляется на свет карлик, то семья считает это милостью Всевышнего. Смотрите, смотрите, какой же крохотный! Только бы не вырос, тогда мы сможем продать его какому-нибудь герцогу, а то и самому королю. Нет, по-моему, я перечислил вам всех сколько-нибудь примечательных гостей, всех этих фрикедофриканов, гравилий, м е н м а р о в да-да, я их уже упоминал. И кроме выше названных, разумеется, самый важный из всех — король Наварский. Дофин уделял ему все свое внимание. Прочем, это было не столь уж трудно, имея по левую руку от себя т о р с т и к а де Аркура. Этот, если и беседовал с кем, то лишь с любимым своим блюдом, а когда он поглощал горы снеди, к нему бесполезно было обращаться с разговорами. Но оба Карла, нормандский и н а в а р с к и й два кузена, говорили и говорили, или, вернее, говорил один н а в а р с к и й После неудавшейся поездки в Германию они ни разу еще не виделись, и это было вполне в духе н а в а р с к о г о стараться вновь подчинить себе младшего родича, для чего вход было пущено все и лезть, и у в е р е н и е в пылкой дружбе. И воспоминания о веселых приключениях и забавные рассказы. Пока стольник Наварского к о л е н Дублель расставлял перед своим господином блюдо с едой, он смеющийся, обаятельный, задорный, непринужденный. Сегодня мы празднуем нашу встречу. Большое спасибо тебе, Карл, за то, что ты дал мне случай показать, как я к тебе привязан. Я так скучал с тех пор, как ты от меня отдалился. Напоминал ему и х бесшабашное развлечение, минувшее зимой, и любязных горожанок, которых они разыгрывали в зернь, кому достанется блондинка, кому брюнетка. Лакосинель нынче втягости, и никто не сомневается, что тебя. Потом переходил к ласковым у п р е к а м но «Ну зачем-то рассказал отцу о наших планах. Конечно, ты получил за это герцогство норманское, ловко сделано, должен признаться. Но останься ты со мной, твоим сейчас было бы все французское королевство. И уж под самый конец в е р н у л излюбленную фразу: "Ну признайся же, ты был бы лучшим королем, чем он". Потом, как бы мимоходом, осведомился о ближайшей встрече д о ф и н а с королем Иоанном. Назначена ли уже точная дата и состоится ли их свидание в Нормандии? Я краем уха слышал, что сейчас он охотится неподалеку от Жизора, но Давин вел себя гораздо сдержаннее, чем раньше, казался более скрытым. н Разумеется, все такой же приветливый, но как-то настороже и отвечает на все пылкие изъявления чувств. только улыбками да кивками. Внезапно раздался грохот посуды, заглушивший голоса пирующих. Метон дурачок, вздумав подражать стольникам, притащил на самом большом, какое только нашлось в замке, серебряном блюде жареного дрозда. Но вдруг внезапно выронил блюдо из рук, а сам, разинув рот, тыкал пальцем по направлению к двери. добрые нормандские рыцари так и покатились со смеху, сочтя эту шутку здорово забавной, тем паче, что были они уже сильно под хмельком. Но смех тут же застрял у них в глотке, ибо в проеме двери появился маршал де Одрегем в полном воинском облачении, воздев меч острием вверх, он крикнул пирующим громовым голосом, как кричал на поле брани. Пусть каждый остается на том месте, где сидит, я ж е не желает кончить дни свои от этого меча. Ах, насилки уже остановились. Стал быть, прибыли на место? Я даже не заметил. Ну да ладно, доскажу да вам после ужина.